Глава 14. «Может, добавить больше кружев?» Я обошла Аннет-дугой, оценивая сшитое по случаю предстоящей свадьбы платье. Портные словно стремились передать суть магии льда. Ничего нежного, все холодное, острое, блестящее. Даже прозрачная голубая фата была усыпана множеством колючих снежинок. «Тебе не нравится?» С волнением в голосе спросила невеста. «Хотелось заверить, что оно превосходно». «Но тогда бы я соврала». «Оно прелестно», — ответила вместо меня Мирабель, подперев рукой подбородок. «Извини, любимая сестренка, я такое не надела бы». Сложно говорить горькую правду, да еще в присутствии человека, сотворившего этот наряд. Однако так правильнее. Ведь наступит решающий момент, когда дороги назад не будет. Придется отворить Настеж двери и предстать на суд людской. Поэтому уж лучше я скажу, как есть на самом деле, чем они». «А какое?» — поинтересовалась Аннет, поворачиваясь боком, чтобы лучше рассмотреть себя в зеркале. «У тебя как раз скоро свадьба. Ты уже выбрала наряд?» «Он не имеет значения. Накидка его скроет. Вы забыли? Я самая неприспособленная в этой семье к холоду». Меня сей факт тревожил с раннего детства. Помнится, я всем хотела показать силу своей искры. Легкая одежда, заверение, будто мне тепло, а затем долгие дни в постели с ужасной простудой. Хорошо, хоть отец потом пригласил к нам мага жизни, готового в любой момент вылечить глупого ребенка, пытающегося прыгнуть выше собственной головы. Зато пышная юбка будет видна. «Да и фата тебе полагается!» — игриво улыбнулась Аннет. «Твоя свадьба через неделю. да моей затем останется пару дней. Не переживайте, я...» «Вики?» — занервничала старшая сестра. «Что случилось?» — подскочила со стула Мирабель. «Нет-нет, все нормально. Еще полторы недели свободы!» В глазах защипала от подступивших слез. «Так мало!» «Но тебе не обязательно это делать сейчас». В голосе Анны звучало беспокойство. Она положила ладони на мои плечи и сразу же одернула их, вспомнив, насколько они обжигающе холодные для меня. «Подожди еще с десяток лет, насладись жизнью, побудь рядом со мной. Мир уедет, ты хоть останься». «Вики, без тебя было ужасно тоскливо в замке, я даже не предполагала». Насколько привыкла к твоим постоянным причудам. «Итак, вернемся к платью», — резко перевела я тему разговора. «Свое я уже придумала. Обычное, нежно-голубое». «Почему не белое?» — выгнула правую бровь Мирабель. «Вы же знаете, я люблю лед, хотя его во мне совсем немного. Хочется, чтобы в такой...» Я снова запнулась и опустила голову. День свадьбы станет ужаснейшим в моей жизни. Со мной все нормально. Обычное переживание. Поспешила я их успокоить. Так как накидка будет скрывать платье, я решила сделать его для себя. Без рукавов, широкой полосой кружев по краям. А снизу высокий вырез для удобства и небольшой шлейф. В остальном полностью строгая. Ты не замерзнешь? «Для этого мне понадобится теплейшая накидка, которую только свет видывал», — хохотнула я. «Знаешь», — задумчиво произнесла Аннет, проводя рукой по ткани с блестками, — «раз у тебя будет голубое, то я выберу белое». «Леди Грейрос», — встряла в разговор женщина, создавшая не самый лучший наряд. «Не переживайте, все успеем. Девочки, у меня есть идея». Приемница отца расправила плечи, рассматривая себя в зеркале. Помните платье, которое я надевала в прошлом году на приветствие участников турнира? Это в нем я случайно подол порвала. Прикусила я губу, припоминая не самую приятную ситуацию. Да, его имею в виду. Если сделать ему нежный вырез сверху, поменять рукава на летящие и добавить снизу ткань, а будет красиво. Загорелась я этой идеей. Даже превосходно! Еще около часа мы обсуждали с портнихой малейшие нюансы в будущем наряде невесты. Хотелось, чтобы Аннет выглядела идеально. Мне польстило, что она не взяла это голубое платье и выбрала другое, более подходящее ей как к цвету кожи, так и к цвету волос. «Ты определилась с женихом?» Поинтересовалась старшая сестра, когда мы спустились по винтовой лестнице и уже шли к обеденному залу. — А ты, троица фаворитов, изменилась? Мирабель догнала нас, заинтересовавшись моим вопросом. — Немного. На третьем месте теперь другой человек. — Ларс по-прежнему на первом. С замиранием сердца спросила я. — Почему-то это меня волновало больше всего. — Хотя не следовало бы, ведь мужчина явно дал понять, что его не интересует младшая из сестер Грейрос. «Доброе утро!» — Первой поприветствовала Аннет, стоявших возле дверей Родберга и Эдмонда. Маги металла и лавы обернулись, учтиво поклонились, вдобавок восхитились красотой будущего льда. «Фу!» — не сдержалась я, едва мы прошли мимо. «Ненавижу подобную лесть!» «Провела бы ты с ними столько же времени, сколько пришлось мне», — вздохнула преемница отца. «Ты уже привыкла бы. Представляешь, почти все сказали, что я невероятно красива. Нашлись и оригинальные, которые поразились цветом моих глаз». «Тебе все делали комплименты? Несокрушимый, зачем я это спрашиваю?» «Нет». Хитро посмотрела на меня сестра и заняла место во главе стола, временно заменяя там папу. Обед прошел довольно быстро, особенно учитывая мое желание пуститься в более подробные расспросы. Мешала Мирабель, сидевшая между нами. Так бы я давно потребовала назвать имена тех, кто не восхитился холодной красотой преемницы отца, не льстил, не лепетал, не говорил приятные слова из-за необходимости. Аннет. «Кто?» — спросила я, как только мы вышли из-за стола. «Ты о чем?» — решила она со мной поиграть. «Кто те женихи, не сказавшие комплимент?» «Они все так или иначе его сделали». Я горестно вздохнула и покосилась на Ларса, повернувшегося к пранцу. Видимо, маг Молнии до сих пор не отстал от выходца из Мёса, продолжил докучать своими расспросами и наглыми насмешками. «Но некоторые, — зашептала Аннет, — сумели искусно его завуалировать. Я не сразу распознала в их словах комплимент. Кто? Ой, что-то я резко забыла все имена. Может, со временем вспомню». Явно издевалась сестра. Хотелось застонать в голос, проходя мимо женихов. Вот бы именно Ларс являлся тем единственным, который не упал до обычной лести, Не раскрылся перед преемницей отца, вообще ничего о себе не рассказал. Пусть бы был таким же сдержанным. Я сжала кулаки, четко осознавая свое желание. Однако его следовало выкорчивать до основания. Мак, ночниц не мой, и вряд ли им станет. Как бы прискорбно ни звучало, но зачастую не мы выбираем, а выбирают нас. «Аннет, кто тот ненаглядный?» Повторно поинтересовалась я, когда мы направлялись к арене Несокрушимого. «Поделись со своей сестрой, тебе ведь не сложно». «Даже не знаю», — печально вздохнула она. «Разве это имеет значение?» «Аннет!» — я перегородила ей путь. «Да что с тобой такое?» — поморщилась будущий лед. «Не переживай ты так!» Твой Скарт ни разу не сделал комплимент. Он говорил только о себе любимом. Я уступила ей дорогу и повернула голову в сторону следующих за распорядителем мужчин. Другое имя мне хотелось услышать. Правда, данное известие тоже оказалось занятным. Ведь младший Портли не единожды называл меня красивой, интересным собеседником, забавной. Странно. Взгляд сам переместился с мага земли на выходца из Мёса. «Вики, соберись. Хватит думать о Ларсе. Ты не интересуешь его, поэтому о нем вообще следует забыть. Лучше выбрать простой путь. Тот же Элстон явно не против составить мне компанию длинной дороги под названием «Жизнь». Да и Скарт в последнее время давал недоусмысленные намеки. «Зачем же желать недосягаемого?» Маг начнется обычный мужчина. «И вообще плевать на него. Так ведь?» «Нет. Зачем обманываться?» Я грустно усмехнулась собственным мыслям, повела плечом и поспешила за сестрами, которые уже заняли свои ледяные кресла. «Сегодня предстояли бои женихов друг против друга. Сперва мы собирались устроить по одному поединку для каждого». но затем решили увеличить количество до трех. У магии тоже есть слабые места, нельзя это не учитывать. Если проиграл первое сражение, то не значит, что не сможешь выиграть все остальные. «А как поступим с тринадцатым?» Только сейчас я задалась этим вопросом. «Он без поединка пройдет на следующий этап», ответила Аннет, поправляя свое платье. «То есть мы на него не посмотрим?» «Подойдите сюда, пожалуйста», — обратилась я к распорядителю. «Покажите список». Мужчина с родинкой под глазом передал мне сверток, где в столбик мелким почерком были записаны имена приезжих лордов. «Опять последним?» Нахмурилась я, припоминая, кто из нас сегодня вытягивал имя Родберга Холланда. «Аннет, есть предложение. Магметалла и так в твоих фаворитах». Пусть сразится со мной, как самой слабой сестрой продемонстрирует тем самым свои способности. Ты ведь понимаешь, что снежный голем — не противник. На втором этапе тринадцатый по списку мужчина пускай поборется с Мирабель, а на третьем — с тобой. Зачем? — поморщилась наша водница. В чем интерес оставлять одного человека без проверки? Ротберг победит в любом случае, но зато хоть проявит себя. Приемница отца повернулась в сторону участников отбора и через полминуты перевела задумчивый взгляд на меня. Мирабель не согласится. «А куда она денется?» «Эй, я вообще-то сижу между вами!» Сложила руки на груди маг воды. «Вики, Ротберг силен. Предлагаю выбрать тебе в противнике кого-нибудь другого. Анрея, к примеру. Думаю, с мечом он не доберется даже до середины круга. Не удивлюсь, если одержишь над ним победу. Не надо, не хватит того, что все косо на него смотрят, а проиграть девушке станет ударом под дых. Неужто тебе понравился, фанатик? Подалась ко мне корпусом Мирабель. Да ну тебя! Я легонько толкнула ее в плечо. Он вроде бы нормальный мужчина, но не в моем вкусе. А кто в твоем? словно невзначай спросила Аннет. «Есть парочка подходящих. Не собиралась я выдавать свои тайны. Так вы согласны на мое предложение?» «Думаю, будет интересно», — кивнула приемница отца. «Может, тогда начнем с тебя?» «Давай». Воодушевилась я и чуть ли не подскочила на ноги. Однако пришлось сидеть в ледяном кресле все время, пока распорядитель громогласно оглашал... «Условия данного испытания». Леди Грейрес. Он приблизился к сестре, указывая на список. «Мы хотим внести изменения. Последний участник сражается сейчас с Вики. Остальные пусть идут в той же очередности, что и были». Мужчина поклонился и отошел к своему месту на первом ряду лавок. «Родберг Холланд и Вики Грейрес», — объявил глашатай. «Десять минут». — прошептала Аннет. «Да ну, пять!» — озвучила свое предложение Мирабель. «Пятнадцать!» — улыбнулась я и встала. «Кто выигрывает, тот загадывает желание». «Я твое желание выполнять не собираюсь!» На лбу нашей водницы появились вертикальные морщины. «Хватило прошлого раза!» «Не переживай, ничего опасного не загадаю!» В моих планах было кое-что довольно мирное. Вот только для этого следовало выстоять против мага металла озвученное мною время. Сложная задача. Почти невыполнимая. Казалось, он вытолкнет меня за пределы круга уже в первую секунду. Мне раньше не доводилось сражаться на арене. Мы с Мирабель проводили лишь легкие бои на тренировочной площадке. И там не появлялось ощущение, что в тебя впиваются десятки глаз, Все перешептываются, сомневаются, насмехаются и даже удивляются. В груди бушевало волнение, оно заставляло дышать глубже и улыбаться. Я спускалась по ступеням и думала об одном. 15 минут. На огромной площадке для сражений гулял сильный ветер. Шум разбивающихся о скалы волн был намного отчетливее. Атмосфера поразила. Остались только мы с Ротбергом, занявшие места друг напротив друга. Разлилась напряженная тишина. Тут земля дрогнула. Я поспешила сделать шаг вперед, чтобы оказаться на поднимающейся круглой плите. Маленькие камешки посыпались вниз. Громкое шуршание затмевало любые другие звуки. Я осмотрелась, подмечая, насколько высоко нас поднял маг земли, находившийся у начала лестницы. «Здесь нельзя случайно заступить за линию, ведь ее и не было. Ты сразу упадешь». И именно этого следовало избегать целых пятнадцать минут. Несокрушимый, почему я не сказала одиннадцать? Я встретилась с уже привычным тяжелым взглядом Родберга. Его желваки ходили ходуном, делая скулы еще более отчетливыми. чего то с самого первого дня отбора я ему не понравилась, Теперь же эта неприязнь словно витала в воздухе, придавая ему невыносимую густоту. Надеюсь, вы не будете мне поддаваться. Попыталась я разрядить обстановку. Уголки его губ потянулись вниз. До чего же он хмурый! Нельзя таким быть постоянно. Я посмотрела на сестер, помахала им и устремила взор на женихов. И только сейчас пришло ужасное сознание. «Дура! Я же выставляла себя посмешищем перед ними!» «Зачем вызываться на заведомо проигрышный бой? Сильным магом, к примеру, Анет, можно сразиться и не на людях, когда никто не видит. Теперь же пойдет молва, что Вики Грейрос вообще ничего не умеет». «Ладно, справлюсь», — пробубнила я себе под нос, снова повернувшись к Ротбергу. Над центром круга образовался ледяной шар. Всего трещета, и начнется борьба на выживание. «Плохая идея! Плохая! Плохая! Плохая!» Ладони вспотели от волнения. Я слышала треск где-то вверху, и с повышенным вниманием смотрела на мужчину напротив. Он был сосредоточен, прокручивал кисть, явно готовясь к удару. «Шар!» Разлетелся на мелкие осколки и превратился в медленно оседающий снег. Пора. Я дернулась влево, но сразу же отпрыгнула в другую сторону. Как и предполагалось, соперник собрался сковать мои ноги, сотворив жидкую металлическую лужу. Несокрушимый, а как же дальше? Ротберг не стал долго ждать, и прямо из камня ко мне с глухим звоном потянулась самая настоящая цепь. Я выставила руку, собираясь заморозить. Нет, быстрее иссякнет мой заряд энергии, чем она распадется на осколки. Пришлось уворачиваться от нее и отпрыгивать. Тут появилась вторая. Ничего не оставалось, как попросту побежать на мужчину. Единственное плохо, что круг был огромным, и не успела я преодолеть половину, как все те же цепи сомкнулись на моей лодыжке и резко дернули назад. Из груди вырвался вскрик. Перчатка съехала, и колючие камешки царапнули кожу на запястье. Не прошло и пары минут, а граница круга уже стремительно приближалась. Я хваталась за любую возможную выемку, в то время как мысли одна за другой молнией проносились в голове. Концентрация, холодный поток на все тело. Вокруг меня образовался слой льда, приковывающий каменной поверхности. Цепь на лодыжке сомкнулась плотнее. Я стиснула зубы от боли и повторила предыдущее действие, уплотняя свой кокон. Сейчас требовалось несколько секунд полнейшего спокойствия, чтобы искра дала больше энергии. Я закрыла глаза. Следовало отгородиться от всего, словно в этот момент не шло сражение, будто не было железных оков и не трещала со всех сторон замерзшая вода. Вдох, выдох. Мне вдруг вспомнилось совмещение моей магии с лучами Ларса. Он направлял свет из ладони по воздуху. В кожу вонзились мириады шипов. Я вскрикнула внутрь, сжалась и ощутила резкий толчок. Второй, третий. Застывший кокон разлетелся, а каменная плита начала отдаляться. Меня поднимали за правую ногу все выше и выше. И тут я посмотрела на твердую поверхность, из которой тянулась цепь и на которой стоял Ротберг. Концентрация, толчок морозной энергии и под мужчиной образовался Толстый слой льда. Моя лодыжка вдруг оказалась на свободе, и я полетела вниз, ударившись плечом. Обрадоваться бы крохотной победе, да только она ничего не давала. Я поднялась на руках, стараясь не обращать внимания на боль, и взглянула на соперника. На его лице медленно расползалась ехидная улыбка. Взмах кисти... И в меня полетели тонкие шипы, готовые пронзить тело насквозь. Из моей ладони тут же вырвался поток, создающий голубой щит. «Не поможет!» — обреченно простонала я и в последний момент повернула его в сторону, перекатываясь тем временем в другом направлении. Шипы прошли сквозь мою защиту и вскоре воткнулись в камень. Изверг. Сначала поединка прошла чуть ли не целая вечность. Хоть ты бери и самостоятельно выпрыгивай за пределы круга. Но неведомая сила подсказывала, что до моего выигрыша над сестрами было еще далеко. И снова зловещий взор Ротберга из-под нахмуренных бровей. Я видела, как мужчина сделал глубокий вдох, явно готовясь к очередной атаке. Но уж нет. Прицельный замораживающий поток, и его правая кисть оказалась заключена в лед. Получилось. Противник явно не ожидал ничего подобного. Попытался освободиться. Даже сдвинулся с места. Впервые за все время сражения появилась надежда. Смогу. Не обязательно быть сильным магом, чтобы одержать победу. Я села на колени и полностью расслабилась. Иначе искра не выработает необходимую энергию. В такие минуты становилось сложнее всего. Нельзя отвлекаться. Надо отпустить любые мысли. И хотя бы На три секунды отдаться чему-то неосязаемому. Рядом раздался знакомый звон цепей. Рано. Еще совсем немного. Я открыла глаза и снова перекрыла Ротбергу доступ к каменной плите, вдобавок замораживая его снизу вплоть до колен. Пора. Пока он отвлекся, я подскочила на ноги и рванула к нему. А стоило магу шевельнуть второй кистью... Как и она покрылась плотным слоем замерзшей воды. Что делать, когда на тебя несется разъяренная девушка? Правильно, бояться. Соперник довольно быстро освободился от своих оков и выставил вперед руки. Вот только я уже настигла его и толкнула плечом. Мужчина использовал магию, поднял из камня цепи. Но у моей искры еще имелся заряд, чтобы сотворить скользкий склон. Заморозить металл и все-таки сбросить противника вниз. Не может быть. И вправду упал. Я подошла к краю. Ронберг лежал на спине и без каких-либо эмоций смотрел в небо. Тут каменная плита дернулась и начала опускаться, неторопливо приближая меня к магу металла. Он тем временем сел и вскоре поднялся на ноги. Наверное, следовало извиниться, ведь планировался мой проигрыш и никто не хотел ставить под сомнение силу его искры. «Спасибо», — вместо этого сказала я. «Мне понравилось наше сражение». «Еще бы», — хрипло выдавил мужчина, выгибая спину, явно болевшую от удара. «Не в этом смысле!» «Плевать!» — напоследок бросил он и направился к лестнице. «Несокрушимый, Но ну не извиняться же перед ним!» Кто виноват, что Ротберг недооценил своего противника? Я уверена, при повторном поединке Мак не дал бы мне спуску. Атаковал без задержек и постоянно перемещался. Тогда у меня не появилось бы возможности расслабиться и получить нужную энергию от Искры. И только посмотрев на сестер, я осознала свою победу. Смогла. Путь к моему креслу прошел незаметно. Там вроде были ступени, ликование толпы, пораженные лица Мирабелли и Аннет. Они не проронили ни слова. Просто я впервые одержала победу. Наверное, надо повторить. «Зачем?» — поинтересовалась наша водница. Я пожала плечами. Не мог ведь мужчина проиграть мне. Мне, младший Грейра с нестабильным потоком, способной лишь падать и подниматься, но не выигрывать. Остальные бои прошли для меня, как во сне. Летали молнии, дул дикий ветер. Кто-то перемещался очень быстро, а кто-то даже не сдвинулся с места. Одни сражения длились чуть ли не полчаса, иные закончились, едва начавшись. Он поддался, — поделилась я своим выводом во время очередной смены участников. «Сомневаюсь». Анна отрицательно покачала головой. Ротберг медленный, вдобавок недооценил противника. Посмотрим, как покажет себя против других. Я перевела взгляд на упомянутого жениха. Рядом с ним сидел пранц и с заметной насмешкой что-то говорил. Тут маг Металла обратил свое внимание на меня и, учтиво, кивнул. «Несокрушимый, почему?» Он потерпел поражение, постоянно выражал неприязнь по отношению ко мне. А при наших мимолетных беседах его голос всегда был резок. Не может мужчина в одночасье поменять мнение о неприятной ему девушке. Подобное невозможно. Ларс Холмор и Элстон Клив. «Ларс», — тихо прошептала Мирабель. «Согласна», — ответила Аннет. Они перед каждым новым боем выбирали победителя. Не хватало лишь ставок, добавляющих азарт. Я чуть было не назвала мага жизни, чтобы голоса распределились не настолько однозначно. Но зачем? Он и так уже проиграл по всем пунктам. Во время сражения выросшие на камне растения быстро темнели и превращались в черный пепел. Призванные животные взрывались блестящими пылинками. Выходец из Миоса даже руку не достал из-под плаща. Все его движения оставались незаметными, а стан — ровным и несгибаемым. «А такого вообще можно побороть?» — подалась вперед Мирабель. «Конечно!» — уголки губ Аннет дернулись вверх. А, «Хочешь с ним провести свой бой?» — догадалась я. Сестра загадочно промолчала. Вдобавок она попыталась скрыть ехидную улыбку, однако ей это не удалось. А я устремила свой взор на Ларса. Вот бы и мне с ним сразиться. стать напротив, посмотреть в глаза, пообещать бой не на жизнь, а на смерть. Пусть бы ухмыльнулся, пусть бы рассеивал любые ледяные удары, освобождался от оков, уничтожал снежных созданий, превращал мои щиты в белую горстку под ногами. И я бы боролась со всех сил, лишь бы понял, что на меня стоит обратить внимание. Что Вики Грейрос тоже хороша. Эй, сестренка! Мирабель потянула вниз мочку моего уха. Последнее время ты сама не своя. На тебя мужчины так действуют. Может, у нее появились чувства? Специально протянула это слово Аннет. Не говорите глупостей. Я оттолкнула руку нашей водницы, пытающейся ущипнуть меня за щеку. «Здесь даже не в кого влюбляться», — выпалила я, замечая краем глаза проходившего мимо Ларса. «Мне захотелось превратиться в ледник, настолько плотный, чтобы ни одна душа не подумала, что где-то в его недрах живет человек». Я опустила голову и потёрла лоб, прикрывая тем самым свои пылающие от стыда щеки. «Вы достойно сражались», — теплее обычного сказала преемница отца, обращаясь к магу ночных светил, который тут же остановился возле нее. «Не соглашусь с вами», — откланялся мужчина и явно собирался уйти. чего же?» «У моей магии преимущество над жизнью. О, лучше бороться и проиграть сильному противнику, чем одержать победу в заведомо выигрышном бою». «Хорошая позиция!» — улыбнулась Аннет. «Ну почему он такой?» — чуть ли не простонала я в голос, провожая Ларса взглядом до отведенного ему места среди остальных женихов.